облако, озеро, башня. Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе, вторую неделю было сыро, холодно.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 чужой женой, которую он восьмой год без выходна любил, но ещё полнее и значительнее всего это. И кроме того, он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то. Утро поднялось пасмурное, но тёплое, парное, с внутренним солнцем. И было совсем приятно трястись в трамвае на далёкий вокзал. где был сборный пункт. В экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные, как все еще нам незнакомые спутники? В указы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он увидел их. Его уже ждали. Минуты на три он все-таки опоздал.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 Редченная есть тложь и дивная румяным восклицаний, но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках с щетинистой седым черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то немкровяненную обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски. Например, подслуй. Да так подмигнул, вспоминая про казыв в царицени, что его толстая жена набрасывала в воздухе начало о плеухи на отмуж. В обществе становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме. Мужчины постарше Шульц, мужчины помоложе Шульц тоже. И две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливы. Ряже несколько фарсовых типов, вдова в спортивной юбке, тоже кое-что знала о России, рижской в змори. Ещё был тёмный с глазами без блеска молодой человек фамилии Шрам, с чем-то неопределённым, бархатно гнусным в облике и манерах. всё время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак восхищения это был как узналось впоследствии специальный подогреватель от общества у вес поездок паровоз шибко шибко работая локтями бежался с основам лесом затем облегчённо по полям Я понимаю ещё только смутно всю чушь и ужас своего положения. И пожалуй, пытаюсь уговорить себя, что всё очень мило. Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолётными дарами дороги, и действительно, как это всё увлекательно. Какую прелесть приобретает мир, когда заведён и движется каруселью. Какие выисняются вещи. Жгучее солнце пробиралось сквозь углу окошко, И вдруг облевала жёлтую лавку. Безумно быстро несла с плохо выглаженной тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки, шла к бау. Ждёт велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Тени и сырость врага. Воспоминания о любви, при одетой лугом, перистые облака вроде небесных барзов. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведёт вон та тропинка. Ведь какая соблазнительная и глушь. Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится, и как бы замрёт на мгновение, как задержанный в груди воздух место до того очаровательной полянка, терраса, такое полное выражение нежной, но желанной красоты, что кажется, вот бы остановить поезд и туда навсегда к тебе, моя любовь. Но уже бешены заскакали, вертясь в солнечном кипятке тысячи буковых стволов. И опять прозивал счастье